Глава вторая. Филипп вёл меня по коридорам замка быстро и молча. Он изо всех сил старался сохранять безразличное выражение на лице, но раздражение всё равно было заметно по тонкой морщинке, расколовшей переносицу и плотно сжатым губам. Послушайте, наконец не выдержала я. Вы всё неправильно поняли. Простите, не замедляя шага, переспросил Филипп, что именно я неправильно понял? Между мной и лордом-протектором нет никаких личных отношений, с трудом выдавила я, ощутив, как щёки немедленно потеплели. Темы, даже говорить об этом стыдно. Филипп неопределённо хмыкнул, нахмурился сильнее. Несколько поворотов мы преодолели всё в том же тягостном молчании. Я решила, что Филипп не ответит мне вовсе. Но в этот момент мужчина негромко проговорил: "Нет никакой нужды оправдываться передо мной. Личная жизнь его императорского высочества относится к той теме, которая запрещена к обсуждению с кем-либо". "Да нет у него никакой личной жизни". Забывшись, я едва не выкрикнула это в полный голос. "Тише", встревоженно шикнул Филипп. и почему-то бросил по сторонам быстрый осторожный взгляд, как будто опасался, что нас могут подслушать. Но коридоры замка были пусты и темны, и мужчина ощутимо расслабился. «Точнее, возможно, у него и есть личная жизнь», продолжила я гораздо тише, «но точно не со мной». Филипп сделал ещё шаг и всё-таки остановился. Обернулся ко мне, скрестил на груди руки и спокойно сказал «Угу». Госпожа Мара, я ещё раз повторю. Меня не интересуют никакие подробности ваших взаимоотношений с его императорским высочеством. Лорд-протектор дал мне задание оберегать вас от неприятностей. И своим долгом, а я считаю его безукоризненное исполнение. Все остальные проблемы решайте с его высочеством сами. Филипп говорил не громко и убедительно. Но вот его глаза опять опасно потемнели, выдавая его истинные эмоции. Интересно, неужели сам Эйнар не почувствовал эмоций, которые испытал его заместитель при знакомстве со мной? Лорд-протектор кажется мне весьма проницательным человеком. Он не мог не заметить ни одобрения Филиппа. Однако по каким-то причинам не стал развеивать его заблуждение. «И решу!» проворчала я себе под нос. Пусть только вернётся. Филипп тяжело вздохнул, открыл рот, желая мне что-то сказать, да так и застыл, уставившись на что-то за моей спиной. Точнее, на кого-то, потому что в этот момент раздался изведительный мужской голос. "Привет, бледная немочь. Ого, кто это позволяет подобные высказывания в адрес заместителя лорда-протектора?" И я торопливо обернулась. С любопытством уставилась на незнакомого мужчину, который вальяжно приближался к нам. Какой он неприятный, однако. Именно об этом я подумала, когда разглядела внешность незнакомца. Высокий, худощавый, в угольно-чёрном камзоле и такого же цвета узких штанах, заправленных в высокие сапоги. Длинные светлые волосы убраны в хвост, На тонких кубах застыла презрительная усмешка. Скулы настолько высокие и острые, что кажется, тронь пальцем, и обязательно порежешься. А глаза такие светлые, что выглядят как бельмо слепого. А ещё на Филиппа бледный немоча обзывается. Сам-то словно только что из мёртвых восстал. А здравствуйте, лорд Блэкнер. Филипп, очнувшись от секундного замешательства, поклонился. Лорд Блэкнер Ох, неужели этот мужчина принадлежит к роду Чёрных драконов? Сдаётся беспокойство Эйнора обо мне не было лишено смысла. Вот и начинаются неприятности, о которых он предупреждал. Не ожидал вас увидеть, продолжил Филипп, выпрямившись. Занятия начинаются только через месяц. Решил в летней тишине и спокойствии разобраться с некоторыми делами. Лорд Блэкнер остановился напротив нас. Мазнул по мне колючим взглядом, и мне сразу же захотелось спрятаться за спину Филиппа, так на всякий случай. А это ещё что за пигалится? спросил блондин, разглядывая меня с ленивым интересом. Филипп, неужели ты наконец-то решил нарушить свой добровольный обед, держаться подальше от всего женского пола, и завёл антрижку с прелестной студенткой? Несчастного Филиппа кинуло в жар. на По лицо поползли некрасивые пятна волнения, уши трогательно заортели салом. Лорд Блэкнер отчеканил он: "Ваше поведение, ага, я в курсе, оскорбительно и недопустимо". Перебил его блондин, продолжая самым невежливым образом рассматривать меня. Так кто это? Вроде бы прежде среди учащихся я её не видел. Филипп не хотел ему отвечать. Это было очевидно по тому, что пауза затянулась до невообразимости. Кто? Ух, как этот лорд умеет. Голоса не повысил ни на толику, но словно хлестнул вопросом наотмашь. Бедняга Филипп даже попетелся, как будто действительно получил удар. Тут же шагнул на прежнее место и с немым вызовом вздёрнул подбородок, глядя на лорда в упор и всем своим видом показывая, что ответа тот не дождётся. Блондин нехорошо усмехнулся, так что миллиарды ледяных противных мурашек испуганной толпой промчались по моей спине. Затем хищно сузил глаза, отвлёкшись от моего изучения, перевёл взгляд на Филиппа. "Я Амара", рискнула я вмешаться, осознав, что в противном случае противостояние из-за столь пустячного повода может закончиться чем-то плохим. Амара С лёгкой вопросительной интонацией протянул лорд Блэкнер и сделал многозначительную паузу, как будто я должна была ещё что-то добавить после своего имени. Просто Амара, сказала я, осознав, куда он клонит. А, понятно стало быть безродное. Губы блондина дрогнули в презрительной усмешке. Опять посмотрел на Филиппа и едовито поинтересовался. Es каких-то пор тебе разрешено приводить на территорию университета девиц лёгкого поведения. Это оскорбление я терпеть не смогла. Я не голос задрожал и чуть не сорвался, но я упрямо продолжила. Я не девица лёгкого поведения. Да неужели? А кто же ты? Лорд, по-моему, искренне наслаждался моим негодованием. Отчеканил насмешливо. Детка, среди студентов я тебя не помню, а на память я не жалуюсь. Стало быть, к учащимся ты не относишься, поскольку зачисления на первый курс ещё не было. К тому же эта часть замка отведена под личные спальни преподавателей. И ты тут прогуливаешься с Филиппом под ручку, который провожает тебя к выходу. Значит, он тебя сюда и привёл. А для какой цели молодой мужчина может привезти в свою спальню смазливую девицу? только для одной и вполне определённой. "Да как вы смеете?" взвилась я, словно ужаленная. "Ой, только не надо ложной скромности". Лорду Плекнору явно очень нравилось издеваться надо мной. Он с нескрываемым удовольствием наблюдал за тем, как я захлёбываюсь от возмущения из-за его оскорблений. "Детка, это обычный порядок вещей", добавил он с противной хмылкой. Если есть спрос, то есть и предложение. Во все времена были продажные девки. Красивой безродной легче всего зарабатывать себе на жизнь, торгуют телом. Смысл скрывать очевидное. Вы ладонь нестерпимо зачесалась от желания вмазать пощёчину этому отвратительному типу. Я даже подалась вперёд, в мечтах уже представляя, как вмажу этому типу. Амара в следующем мгновении Филипп резко сделал шаг вперёд, встав между мной и мерзким блондином. «Амара, успокойтесь!» — проговорил тихо, но внятно. «Лорд Блэкнер шутит в присущей только ему манере. Он прекрасно разглядел, что на вас форма факультета рода Рытнеров и испытывает вашу выдержку. Спина Филиппа преграждала мне весь забор, а зато я услышала полный сожаление вздох, который издал лорд». Терпеть тебя не могу, бледная немочь, посетовал он. Такое развлечение мне испортил. Лорд Блэкнер. Амара, будущая первокурсница, продолжил Филипп, пропустив очередное оскорбительное высказывание в свой адрес мимо ушей. Редныре опять нарушают правила, кисло поинтересовался Бландин. Вообще-то зачисление в университет и уж тем более распределение по факультетам происходит только осенью. Вы можете адресовать возмущение данным фактам непосредственно лорду-протектору. бесстрастно ответил Филипп. Поскольку глазеть в его спину мне уже надоело, то я привстала на цепочке, бросила поверх его плеча быстрый взгляд на блондина. Тот, заметив это, вдруг самым бесстыжим образом лукаво подмигнул мне, и я немедленно спряталась обратно. «А хороша, девчонка!» — мечтательно протянул лорд Блэкнер, ни к кому, в сущности, не обращаясь. «Очень жаль, Филипп, что ты не дал мне довести шутку до конца!» «Не смешные у вас шутки!» — пробручала я негромко. Увы, недостаточно тихо, потому что в ответ раздался смех лорда, от которого я содрогнулась. Правда, веселился он недолго, почти сразу, уже серьёзным тоном, приказал. «Филипп, проводи меня к Эйнару. Мне надо с ним срочно переговорить. Девчонка и сама доберётся до выхода. Не калечная чай?» «Прошу прощения, но лорда Реднера сейчас нет на территории университета». Сухо прозвучало в ответ. «Не ври мне!» — раздражённо фыркнул блондин. «Утром я был в императорском дворце. Мне сказали, он здесь. А теперь ты смеешь утверждать, что его тут нет?» Но его действительно тут нет, бесстрастно сказал Филипп. Вы можете послать лорду Ретнеру зов и уточнить его месторасположение. Ага, ответит он на мой зов, с сарказмом протянул лорд Блэкнер. Как будто ты не знаешь, что Эйнер наглухо блокирует все мои попытки связаться с ним. Сочувствую, равнодушно бросил Филипп. Я опять привстала на цыпочки и посмотрела на Бландина. Тот нервно покусывал нижнюю губу, о чём-то глубоко задумавшись. Но заметив мой интерес, снова расплылся в пакостливой ухмылке. Филипп, а если Эйнара нет, то ты стала бы, выполняешь все его функции здесь? проговорил с непонятной весёлостью. Филипп промолчал, видимо, счёл высказывание риторическим. Но я заметила, как его спина сильно напряглась. Заместитель лорда-протектора явно ждал очередную пакость со стороны блондина, и она не замедлила последовать. "Давай я сам провожу девчонку к выходу", кратчево предложил лорд Блэкнер. "А зачем тебя отвлекаться от работы на такие мелочи?" Сердце замерло на пару секунд от дикой мысли. что Филипп согласится и оставит меня наедине с этим жутким типом. «Прошу прощения, лорд Блэкнер, но не стоит», — сказал Филипп, и когтистая лапа предчувствия чего-то очень и очень дурного слегка расслабила свою хватку на моём многострадальном сердце. А мой неожиданный и, как оказалось, весьма отважный защитник, добавил, «Не думаю, что у вас, как у главы рода чёрных драконов, забот меньше». «А-а-а!» Глава рода Чёрных драконов. Я торопливо прижала ладонь к арту, с трудом удержав себя от восклицания. Ну что же, это многое объясняет. Теперь понятно, почему меня так усердно предупреждали о подлости и коварстве Чёрных драконов. Ничего удивительного в этом нет, если учесть, какой у них омерзительный глава. Ну ладно, процедил Пландин. Пусть будет так. Я рискнула снова выглянуть из-за плеча Филиппа. Лорд Блекнер ожидал именно этого. Слабая усмешка завибрировала в уголках его рта, и он сухо бронил: "Амар стала быть. А я запомню это имя". От фразы так язвительно повеяло угрозой, что подложечкой у меня неприятно заныло. А лорд Блекнер тем временем неожиданно послал мне воздушный поцелуй и, не прощаясь, нырнул в созданный им портал. Как только прокол в пространстве затянулся, Филиппа издал долгий протяжный вздох, более напоминающий стон. Круто развернулся на каблуках сапог и смерил поуставился на меня. "Амара, вы хоть представляете, какой опасности только что избежали?" абсолютно бесцветно прошелестел он. Догадываясь, я выразительно передёрнула плечами. "Лорд Блэкнер удивительно мерзок". Цыц. Шикнул на меня Филипп, не дав договорить. Вновь принялся встревоженно озираться по сторонам. Коридор по-прежнему был пуст, и мужчина позволил себе короткий вздох облегчения. "Нет, вы не представляете", зашептал он. "Если бы вы ударили лорда Велнера Блекнера, если бы вы дали ему пощёчину, как собирались, то в вашей участии можно было бы только посочувствовать". Но он оскорблял меня. Посмутилась я. По вашему, я должна была стоять и мило улыбаться ему в ответ на все те гадости, что он мне наговорил? Вот именно так вы и должны были поступить, обрубил Филипп. Неужели вы не поняли, что он провоцировал вас? Я смущённо потупилась. Если честно, то я была настолько ошеломлена всей той гадостью, которую вылил на меня лорд Плэкнер, что совершенно забыла про форму факультета. А ведь он точно с первой же секунды понял, что я будущая студентка. Амара, не обижайтесь, но я напомню, вы безродная. Всё тем же злым свистящим шёпотом проговорил Филипп. А лорд Велнер Бликнер, глава рода Чёрных драконов. Если бы вы его хоть пальцем коснулись, то не уверен, что этот самый палец остался бы при вас. Я невольно погладила кольцо. Ну, кстати, я-то как раз уверена в том, что остался бы. Правда, тогда лорд Блэкнер точно задался бы вопросом, откуда у простой девицы, формально даже не первокурсницы ещё, такая магическая защита. Но главное, в этом случае лорд Блэкнер имел полное право наказать вас по всей строгости правил университета. Филипп словно вбивал каждое слово в мою повинно склонённую голову. А ещё бы студентка первой ударила преподавателя. Неслыханное дело. И уж поверьте, кто-то, а Чёрный дракон отличается весьма изобретательной фантазией в подобного рода вещах. Вам бы очень повезло, если бы вы в итоге остались в живых. Запнулся на пословице и тут же жёстко исправился. Хотя нет, вам бы как раз очень не повезло, если бы вы пережили это наказание. Бывают вещи гораздо страшней смерти. Выпалив это на одном дыхании, Филипп замолчал. Чуть дрожащей рукой пригладил растрепавшиеся за противостояние с Волнером волосы, отдёрнул строгий комзол. "Простите", пробормотала я. Но я действительно была не готова к подобному. "Понимаю", чуть мягче сказал Филипп. "Амара, если вы хотите благополучно закончить университет, то вам придётся в кратчайший срок научиться владеть эмоциями. Вы безродные, а тут учатся дети аристократов. Преподают лорды. Для них вы — существо второго сорта. Да, в ваших жилах течёт кровь драконов. Но это означает лишь одно, что кто-то из высокородных и благородных позабавился с вашей матерью, утолил свою похоть и забыл об этой связи. не подумав позаботиться о возможном ребёнке. Готовьтесь к тому, что именно по этому вашему больному месту будут бить, и бить, выдумывая всё новые прозвище и оскорбления. Кажется, мне уже не хочется тут учиться. Я ещё ниже опустила голову, почувствовав, как глаза защипало. Просто запомните, что слова это вода. Филип вдруг ободряюще погладил меня по плечу. Они, конечно, способны причинить боль, но не стоит показывать это окружающим. Иначе шутки будут становиться всё злее и злее. И никогда не забывайте ещё одно важнейшее правило. В университете ударивший первый сразу же становится главным виновником. Пусть вас оскорбляли, пусть вас провоцировали, пусть насмехались. ни что из этого не будет оправданием. А лучший ответ это молчание. Ни в коем случае не пытайтесь кулаками постоять за свою честь. Спасибо. Я тепло улыбнулась Филиппу. Огромное спасибо, что вы помогли мне. Это моя работа. Тут пожал плечами. В конце концов, лорд Реднер поручил мне именно это приглядывать за вами в его отсутствие. сделал паузу и неожиданно попросил: "Но Амара, вы бы очень меня обязали, если бы до возвращения лорда-протектора и носа не высовывали за пределы факультета". "Почему?" удивлённо спросила я. "Вы думаете, что мне грозит серьёзная опасность?" "Именно так я и думаю", подтвердил Филипп. Интуиция подсказывает, что лорд Блэкнер останется в университете на несколько дней, если не неделю. Человек он своеобразный, как вы успели убедиться, а я увы не смогу постоянно присматривать за вами. У меня и хозяйственных хлопот полно. На территории факультета рода Реднеров вам не грозит никакая опасность, и мне будет гораздо спокойнее. Кашлянул и завершил мрачно. Лорд-протектор с меня кожу живьём сдерёт, если с вами что-нибудь случится в его отсутствие. Поэтому я вас очень прошу, пока воздержаться от прогулок. Я постараюсь, серьёзно ответила я. Филипп наклонил голову, показывая, что услышал меня, и приглашающим взмахом руки предложил следовать за ним. Я послушалась. И мысленно дала себе строжайшую клятву выполнить обещание данное Филиппу. Не имею ни малейшего желания вновь встречаться с лордом Блэктером.